Роберт Харрис, «Диктатор», читает актер Станислав Федорчук. Меланхолия древних кажется мне более глубокой, нежели скорбь современных авторов, которые все в большей или меньшей степени подразумевают бессмертие по ту сторону черной ямы. А для древних Эта черная яма и была самой бесконечностью. Их мечтания возникают и протекают на недвижном Эбеново-черном фоне. Ни криков, ни судорог, ничего, кроме напряженно задумчивого лица. Богов уже не было, а Христа еще не было. То было от Цицерона до Марка Аврелия неповторимое время когда существовал только человек. Нигде не нахожу я подобного величия. Гюстав Флабер, письмо госпоже Роже де Жанет, 1861. Когда Цицерон был в живых, он делал жизнь людей лучше. Сегодня его письма действуют так же, хотя бы на студента, который забывает об унизительной безысходности и оказывается среди Вергилиевых людей, одетых в тоги, отчаянных хозяев большого мира. Дэвид Рой Шеклтон-Бейли, Цицерон, 1971. Часть первая. Изгнание. 58-47 годы до нашей эры. Не знать, что случилось до твоего рождения, значит всегда оставаться ребенком. В самом деле, что такое жизнь человека, если память о древних событиях не связывает ее с жизнью наших предков? Цицерон, оратор 46-й год до нашей эры. Глава первая Я помню голос военных рожков Цезаря, что преследовал нас в потемневших полях Лация, тоскливый плачущий вой, похожий на зов животного в брачный период. Помню, что когда они прекращались, были слышны только звук наших подошв, скользивших по ледяной дороге, да наше упрямое, частое дыхание». Бессмертным богам было мало того, что Цицерону пришлось сносить плевки и оскорбления сограждан, мало того, что посреди ночи ему пришлось оставить очаги и алтари его семьи и предков, мало даже того, что мы бежали из Рима пешком, что ему пришлось оглянуться и увидеть свой дом в огне. Они сочли, что ко всем этим страданиям Необходимо прибавить еще одно, пусть он услышит, как солдаты его врага снимаются с лагеря на Марсовом поле. Цицерон был старше всех в нашем отряде, но продолжал идти так же быстро, как все остальные. Еще недавно он держал жизнь Цезаря на ладони и мог бы раздавить ее легко, как яйцо. А теперь судьба вела их в противоположные стороны. Цицерон спешил на юг, чтобы спастись от недругов, а виновник его падения направлялся на север, чтобы принять под свое начало обе гальские провинции. Цицерон шел, опустив голову, не произнося ни слова. Я полагал, что его слишком переполняло отчаяние. Чтобы он мог говорить. Только на рассвете, когда мы добрались до Бавил, где нас ожидали лошади, и приготовились ко второй части нашего похода, он помедлил, поставил ногу на подножку повозки и внезапно спросил: Как ты считаешь, не следует ли нам вернуться? Этот вопрос застал меня врасплох. Не знаю ответил я. Я не задумывался об этом. Ну так задумайся сейчас. Скажи, почему мы бежим из Рима? Из-за Клодия и его шайки? А почему Клодий так могуществен? Потому что он трибун и может принять законы, направленные против тебя. А кто дал ему возможность стать трибуном? Я поколебался и ответил не сразу, «Цезарь?» «Именно. Цезарь?» «Думаешь, его отбытие в Галли в нужный час было случайным совпадением?» «Конечно, нет. Он подождал, пока его и не донесут, что я обижал из города, и лишь затем приказал своему войску выступать». Почему? Я всегда считал, что Цезарь поощряет возвышение Клодия, дабы наказать меня за то, что я открыто восстал против него. Но что, если все это время его настоящей целью было выгнать меня из Рима? Вдруг он хотел быть уверен в том, что я ушел, прежде чем тронуться в путь? Мне следовало бы понять, что двигало им, когда он говорил это. Мне следовало бы настаивать, чтобы он вернулся. Но я был слишком измучен, чтобы мыслить ясно. И, честно говоря, дело было не только в этом. Я слишком боялся того, что головорезы Клодия могут сделать с нами, если поймают после нашего возвращения в город» а потому вместо всего этого я сказал «Хороший вопрос, я не могу притворяться, будто у меня есть на него ответ. Но если ты снова появишься после того, как попрощался со всеми, не сочтут ли это нерешительностью?» «В любом случае, Клодий теперь сжег твой дом. Куда мы можем вернуться? Кто нас примет?» Думаю, разумнее придерживаться первоначального замысла и сделать все, чтобы как можно скорее убраться подальше от Рима. Цицерон прислонился головой к боку повозки и закрыл глаза. Я был потрясен, увидев в бледно-сером свете, каким осунувшимся он выглядит после проведенной в дороге ночи. Он не стриг волосы и бороду уже несколько недель. На нем была черная тога, и хотя ему шел всего сорок девятый год, из-за траура он казался намного старше, походя на дряхлого нищего странника. Спустя некоторое время он вздохнул. «Не знаю, Терон. может, ты и прав. Прошло столько времени с тех пор, как я спал. Я слишком устал, чтобы думать». Вот так была совершена роковая ошибка. Плод нерешительности, а не твердого решения. Мы продолжали спешить на юг до конца того дня и в последующие 12 дней, чтобы избавиться от грозившей нам опасности. Не желая привлекать к себе внимание, мы не взяли с собой почти никого. Только кучера экипажа до трех вооруженных верховых рабов, один впереди и двое сзади. Маленький сундучок с золотыми и серебряными монетами, который вручил нам для оплаты дорожных расходов Аттик, самый старый и самый близкий друг Цицерона, был спрятан под сиденьем. Мы останавливались только у тех, кому доверяли, не больше, чем на одну ночь в каждом доме, и избегали тех мест, где Цицерона могли поджидать преследователи, например, на его приморской вилле в Формиях, где его стали бы искать в первую очередь, и в поселениях вдоль Неаполитанского залива, уже кишевших людьми, которые ежегодно покидали Рим ради солнца и теплых источников. Вместо этого мы как можно быстрее двинулись к носку Италии. Сацарон намеревался, нигде надолго не останавливаясь, добраться до Сицилии и оставаться там до тех пор, пока жители Рима не перестанут подстрекать против него. «Толпа со временем обратится против Клодия», — предсказывал он. «Такова ее изменчивая природа. Клодий всегда будет моим смертельным врагом, но не всегда будет трибуном. Нам не следует об этом забывать. Через девять месяцев срок его полномочий подойдет к концу, и тогда мы сможем вернуться. Цицерон был уверен в дружественном приеме сицилийцев, хотя бы потому, что в свое время удачно провел судебное дело против Вереса, тиранически правившего островом. И это при том, что одержал эту блестящую победу обозначившую начало его восхождения двенадцать лет назад, а Клодий успел побывать там магистратом после него. Я заранее послал письма с предупреждением о том, что мой хозяин ищет убежище. В Гаване Регия мы наняли небольшую шестивесельную лодку, чтобы пересечь пролив и достичь мессаны. Мы вышли из гавани зимним утром, ясным, холодным. Нас окружала жгучая голубизна моря и неба. Первое было темно-голубым, второе — светло-бирюзовым. Разделяющая их линия была остра, как клинок. До месаны было каких-нибудь три мили, и морской переход занял меньше часа. Мы подошли так близко, что могли видеть приверженцев Цицерона, выстроившихся на скалах, чтобы приветствовать его. Но между нами и входом в порт стояло военное судно с развивающимися красно-зелеными флагами сицилийского наместника Гая Вергилия. И когда мы приблизились к маяку, оно снялось с якоря и медленно двинулось нам на перерез. Вергилий стоял у поручня, окруженный своими ликторами. Не скрывая ужаса при виде того, каким неприбранным выглядит цицерон, Он прокричал приветствие, на которое тот дружески отозвался. Оба были сенаторами и знали друг друга много лет. Наместник осведомился, каковы намерения Цицерона. Тот ответил, что, само собой, собирается высадиться на берег. — Да, я слышал, — отозвался Вергилий. — К несчастью, я не могу этого допустить. — Почему же? из-за нового закона Клодия. И что это за новый закон? Их так много, один подлеет другого. Гай Вергилий сделал знак члену своей свиты. Тот достал свиток, перегнулся вниз и вручил его мне, а я Цицерону. Даже сегодня я помню, как свиток трепетал в его руках на легком ветру, словно живое существо. То был единственный звук в наступившей тишине. Мой господин, не торопясь, прочел его, а потом без единого слова протянул мне, и я прочитал вслед за ним. «Лекс Клодия де Эксилио Цицеронис». Поскольку Марктулий Цицерон придавал граждан Рима смерти без суда и приговора, и с этой целью присвоил себе полномочия и выступал от имени Сената, настоящим предписывается не предоставлять ему огня и воды на расстоянии 400 миль от Рима, под страхом смерти не пускать его к себе и не предоставлять ему убежища, отобрать в казну всю его собственность и владение, разрушить его дом в Риме и воздвигнуть на этом месте храм свободы тем же, кто будет действовать, высказываться, голосовать или принимать любые другие меры в пользу его возвращения, пусть обращаются как с отъявленным преступником, до той поры, пока те, кого Цицерон незаконно предал смерти, не вернутся к жизни. Должно быть, то был самый страшный удар. Но Цицерон нашел в себе силы отмахнуться от него «Легким движением руки». «И когда опубликовали эту чушь, — полюбопытствовал он, — мне сказали, что закон был вывешен в Риме восемь дней тому назад. Он попал в мои руки вчера», — ответил Гай Вергилий. «Тогда это еще не закон и не может стать законом, пока его не прочтут в третий раз. Мой письмоводитель это подтвердит». Сирон сказал хозяин, повернувшись ко мне. «Поведай наместнику, когда самое раннее закон вступит в силу». Я попытался вычислить. Прежде чем законопредложение можно будет поставить на голосование, его следует зачитывать вслух на форуме в течение трех рыночных дней подряд. Но я был так потрясен прочитанным, что не смог припомнить, какой сейчас день недели, не говоря уже о том, когда начнутся рыночные дни. «Двадцать дней, считая от сегодняшнего!» — рискнул предположить я. Возможно, двадцать пять». «Вот видишь!» — крикнул Цицерон. «У меня есть трехнедельная отсрочка, даже если закон примут, чего, я уверен, не случится». Он встал на носу лодки, расставив ноги, поскольку та покачивалась и умоляюще раскинул руки. «Пожалуйста, мой дорогой Вергилий, ради нашей прошлой дружбы, теперь, когда я забрался так далеко, позволь мне хотя бы высадиться на землю и провести ночь или две с моими сторонниками». «Нет». «Как я уже сказал, мне жаль, но я не могу рисковать», отозвался сицилийский правитель. Я посовещался со следующими людьми. Они говорят, что даже если ты доберешься до Лилибея, на западной оконечности острова, то все равно будешь находиться меньше, чем в 350 милях от Рима, и Клодий станет преследовать меня». После этого Цицерон стал вести себя не столь дружелюбно. «Согласно закону, ты не имеешь никакого права препятствовать путешествию римского гражданина», — сказал он. «Я имею полное право охранять спокойствие моей провинции. И здесь, как ты знаешь, мое слово и есть закон». Вергилий извинялся и даже сказал бы я «был сконфужен». Но он оставался непоколебим, и, обменявшись с ним несколькими резкими словами, мы развернулись и пошли на веслах обратно в Регий. Ничего другого не оставалось. Увидев, что мы уходим, на берегу громко и встревоженно закричали, и я увидел, что Цицерон впервые всерьез забеспокоился. «Гай Вергилий!» был его другом, и если так поступает друг, значит, вскоре для Цицерона будет закрыта вся Италия. Вернуться в Рим, чтобы противостоять закону, было чересчур рискованно. Цицерон покинул его слишком поздно. Такое путешествие было связано с опасностью для жизни и здоровья. Но, ну, кроме того, закон почти наверняка был бы принят, и тогда мы оказались бы в пределах 400 миль, о которых в нем говорилось. Чтобы соблюдать условия своего изгнания, Цецерону следовало немедленно бежать за рубеж. О том, чтобы отправиться в Галию, конечно, не могло быть и речи из-за Цезаря. Значит, следовало двинуться на восток в Грецию или Азию. Но, к несчастью, мы находились не с той стороны полуострова, чтобы плыть по бурному зимнему морю. Нужно было добраться до противоположного берега, до Брундизия на Адриатике, и найти большое судно, пригодное для долгого плавания. Наше положение было в высшей степени отвратительным. Без сомнения, именно это и входило в намерения Цезаря, создателя и покровителя Клодия. На то, чтобы пересечь горы, ушло две недели нелегкого пути, часто под проливным дождем и, большей частью, по плохим дорогам. Казалось, каждая миля грозила засадой, хотя убогие городишки, через которые мы проезжали, были довольно гостеприимными. Мы ночевали на дымных, выстуженных, постоялых дворах и обедали черствым хлебом и жирным мясом, которые едва ли становились более сносными от кислого вина. Цицероном попеременно овладевали ярость и отчаяние. Теперь он ясно видел, что совершил ужасную ошибку, покинув Рим. Было безумием бросить город и дать Клодию без помех распространять клеветнические измышления, будто он, Цицерон, предавал граждан смерти без суда и приговора, тогда как на самом деле каждому из пяти главных участников заговора Катилины позволили высказаться в свою защиту, и их казнь одобрили все сенаторы. Но бегство было равносильно признанию вины. Ему следовало бы послушаться своего чутья и вернуться, когда он услышал трубы отбывающего Цезаря. И впервые осознал свою ошибку. Цезарон оплакивал свою глупость и робость, которые навлекли беду на его жену и детей. Покончив с самобичеванием, он обратил свой гнев против гортензия и остальной аристократической шайки, которая никогда не могла ему простить, что он, несмотря на скромное происхождение, сумел возвыситься и спас республику. Они намеренно подстрекали Цицерона к бегству, чтобы уничтожить его. Ему следовало бы вспомнить о Сократе, изрекшем лучше смерть чем изгнание. «Да, он должен покончить с собой», заявил он однажды и схватил нож с обеденного стола. «Он убьет себя». Я ничего не сказал, так как не отнесся всерьез к этой угрозе. Мой хозяин не выносил вида чужой крови, не говоря уже о своей собственной. Всю жизнь он старался избегать военных походов, игр, публичных казней, похорон, всего, что могло напомнить о смерти. Боль пугала его, а смерть ужасала. Хотя я никогда не набрался бы дерзости, чтобы указать ему на это. И это послужило главной причиной нашего бегства из Рима. Когда мы, наконец, оказались в виду укрепленных стен Брундизия, Цицерон решил не рисковать и не входить в город. Именно этот порт, большой и оживленный, со множеством чужестранцев, где он неизбежно окажется, лучшее место, чтобы убить его. Поэтому мы нашли убежище неподалеку от города, на побережье у Марка Ления Флака, старого друга Цицерона. Той ночью мы впервые за три недели спали в хороших постелях, а на следующее утро зашагали вдоль берега. Море здесь было намного более бурным, чем на сицилийской стороне. Сильный ветер без устали швырял волны Адриатики на скалы и прибрежную гальку. Цицерон ненавидел морские путешествия даже в лучшие времена. А это плавание обещало быть особенно коварным. Однако, то был единственный путь к спасению. В ста двадцати милях за горизонтом лежал берег и лирика. Заметив выражение лица Цицерона, флаг сказал, «Не падай духом, Цицерон! Может быть, закон не будет принят?» Или один из трибунов наложит вето. Должен же оставаться в Риме кто-нибудь, готовый встать на твою сторону. Помпей уж наверняка поддержит. Но тот, неотрывно глядя на море, не ответил. А несколько дней спустя мы услышали, что закон принят. Следовательно, флаг совершил тяжкое преступление, приняв у себя осужденного на изгнание. И все равно он уговаривал нас не уезжать, настаивал, что ему самому Клоди не страшен, но Цицерон не стал слушать. «Твоя верность трогает меня, старый друг. Но как только закон будет принят, это чудовище отправит в погоню за мной своих наемников. Нельзя терять время». Я нашел в гавани Брундизе торговое судно, хозяин которого нуждался в деньгах и за огромное вознаграждение готов был рискнуть пуститься зимой через Адриатику. На следующее утро, с первыми лучами солнца, когда вокруг не было ни души, мы поднялись на борт корабля. Крепкий пузатый корабль, примерно с двадцатью моряками, раньше ходил между Италией и Деррахием. Я мало что понимаю в подобного рода вещах, но судно показалось мне достаточно надежным. По расчетам хозяина путешествие должно было занять полтора дня. Но нам нужно быстро отплыть, сказал он, и воспользоваться благоприятным ветром. Итак, пока моряки делали необходимые приготовления, а флаг ждал на пристани, Цицерон быстро продиктовал последнее послание жене и детям. «Я жил, процветал. Погубило меня мое мужество, а не моя порочность. Моя Торенция — преданнейшая и лучшая жена. Моя нежно любимая дочка и ты, Марк, моя единственная надежда. Прощайте». Я переписал письмо и передал его флаку. Тот поднял руку в прощальном приветствии. А потом матросы развернули парус и отдали концы. Гребцы повлекли нас прочь от мола, и мы двинулись в бледно-серый свет. Сперва мы шли довольно быстро. Цицерон стоял на рулевой площадке высоко над палубой, прислонившись к поручню и наблюдая, как огромный маяк Брундизия за нами становится все меньше. Если не считать поездок на Сицилию, он впервые со времен юности, когда отправился на Родос, чтобы учиться ораторскому искусству Малона покинул Италию. Из тех, кого я знал, Цицерон по внутреннему складу меньше всего был подготовлен к изгнанию. Для полноценной жизни ему требовалось все, что присуще просвещенному обществу. Друзья, новости, всевозможные слухи и беседы, государственные дела, обеды, игры, бани, книги, прекрасные здания. Наверное, для него было сущей мукой наблюдать, как все это исчезает из его жизни. Но не прошло и часа. Как все это и впрямь исчезло, поглощенное пустотой. Ветер быстро гнал нас вперед, и пока судно резало барашки волн, я думал о гомеровской синей волне, пенящейся у носа. Но потом, к середине утра, судно как будто начало умерять свой бег. Огромный коричневый парус обвис и двое рулевых, стоявших слева и справа от нас, принялись тревожно переглядываться. Вскоре у горизонта стали собираться плотные черные тучи. Не прошло и часа, как они сомкнулись и нависли над нашими головами, точно захлопнувшаяся крышка подпола. Потемнело и похолодало, снова поднялся ветер, но на сей раз он дул нам в лицо отрывая от поверхности волн холодные брызги и швыряя их. По палубе, которая опускалась и поднималась, забарабанил град. Цицерон содрогнулся, наклонился вперед и его вырвало. Лицо его было серым, как у трупа. Обхватив хозяина за плечи, я знаком показал, что нам следует спуститься на нижнюю палубу и найти убежище в каюте мы добрались до середины трапа, когда полумрак распорола молния и тут же последовало глушительный отвратительный треск, будто надломилась кость или расщепилось дерево я был уверен что мы лишились мачты казалось корабль внезапно потерял равновесие и нас швырнуло вперед, потом еще раз и еще пока вокруг не остались лишь блестящие черные горы, вздымавшиеся и рушившиеся в свете молний. Из-за пронзительного воя ветра невозможно было ни говорить, ни слышать. В конце концов я просто втолкнул Цицерона в каюту, ввалился туда вслед за ним и закрыл дверь. Мы пытались стоять, но судно кренилось, воды было по щиколотку, и мы постоянно поскальзывались. Пол наклонялся то в одну, то в другую сторону. Мы цеплялись за стены, а нас швыряло взад и вперед среди разбросанной в темноте утвари кувшинов с вином и мешков с ячменем, как бессловесных животных в клетке по дороге на убой. Наконец мы забились в угол и лежали там, промокнув насквозь и дрожа, пока судно переваливалось с бока на бок и с носа на корму. Уверенный в том, что мы обречены, я с закрытыми глазами молился Нептуну и прочим богам об избавлении. Прошло много времени, сколько именно не могу сказать. Наверняка остаток того дня — вся ночь и часть следующего дня. Цицерон, похоже, ничего не сознавал, и я несколько раз касался его холодной щеки, убеждаясь, что он еще жив. При каждом прикосновении его веки на мгновение поднимались, а потом опускались. Как признался Цицерон позже, он полностью смирился с тем, что утонет а морская болезнь причиняла ему такие страдания, что страха не чувствовалось. Он понимал лишь, что бесконечно милосердная природа лишает умирающих ужаса перед небытием и заставляет смерть казаться желанным избавлением. «Едва ли не величайшим удивлением в его жизни, — сказал он, — было очнуться на второй день, — и понять, что буря стихла, и он, Цицерон, все-таки продолжит существовать. «К несчастью, положение мое столь прискорбно, что я почти сожалею об этом», — добавил он. Убедившись, что непогода прошла, мы вернулись на палубу. Моряки как раз сбрасывали за борт тело какого-то бедолаги, которому размозжило голову, повернувшейся балкой. Адриатика была маслянисто-гладкой и неподвижной, того же серого оттенка, что и небо, и тело соскользнуло в воду с едва слышным плеском. Холодный ветер нёс запах, которого я не узнавал. Вонь, гнили и разложения. Примерно в миле от нас я заметил отвесную черную скалу, вздымавшуюся над прибоем. Я решил, что ветер загнал нас обратно, и что это должно быть берег Италии. Но капитан посмеялся над моим невежеством и объяснил, что перед нами и лирик, и знаменитые утесы, охраняющие подступы к древнему городу Деррахию. Цицерон сперва намеревался направиться в Эпир, гористую южную страну, где Атику принадлежали огромные владения, включавшие в себя укрепленную деревню. То был пустынный край, так и не оправившийся после ужасного удара, нанесенного ему сенатом веком раньше, когда в наказание за борьбу против Рима все семьдесят городов Эпира были одновременно разрушены до основания, а все сто пятьдесят тысяч жителей — «проданы в рабство». Тем не менее, Цицерон заявил, что не возражал бы против уединенной жизни в этих зловещих местах. Но как раз перед тем, как мы покинули Италию, Атик предупредил с сожалением, что Цицерон сможет остаться там лишь на месяц, дабы не разнеслась весть о его присутствии. Ведь если бы об этом стало известно, то согласно второй статье закона Клодия самому Аттику грозил бы смертный приговор за укрывательство изгнанника. Даже ступив на берег близ Дерахия, Цицерон все еще раздумывал, куда двинуться. На юг, в Эпир, даже при том, что он стал бы лишь временным убежищем, или на восток, в Македонию. Тамошний наместник Апулей Сатурнин был его старым другом, а из Македонии в Грецию, в Афины. В итоге решение было принято за него. На пристани ожидал посланник, очень встревоженный молодой человек. Оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что за ним не наблюдают, он быстро потащил нас в заброшенный склад и предъявил письмо от Сатурнина, Этого письма у меня не сохранилось. Цицерон схватил его и разорвал на клочки, как только я прочел послание вслух. Но я до сих пор помню, о чем там говорилось. Сатурнин писал, с сожалением опять те же слова, что невзирая на годы дружбы, не сможет принять Цицерона в своем доме, поскольку оказание помощи осужденному изгнаннику, несовместимо с достоинством римского наместника. Голодный, вымокший и измученный после плавания через пролив, Цицерон швырнул обрывки письма на пол, сел на тюк ткани и опустил голову на руки. И тут посланец беспокойно сказал, «Есть еще одно письмо». Оказалось что это послание от одного из младших магистратов наместника, Квестера Гнея Планция. Он и его родственники издавна были соседями Цицерона в его родовых землях в Арпине. Планций сообщал, что пишет в тайне и посылает свое письмо с тем же самым гонцом, которому можно доверять. Что он не согласен с решением своего начальника — что для него будет честью принять под свою защиту Отца Отечества, что жизненно необходимо держать все в тайне, и что он уже отправился в дорогу, собираясь встретить Цицерона у македонской границы и подготовил повозку, которая увезет его из Деррахия немедленно в интересах его личной безопасности. В конце говорилось... Умоляю тебя не медлить ни часа. Остальное объясню при встрече. Ты ему доверяешь? – спросил я своего хозяина. Тот уставился в пол и негромко ответил: – Нет. Но разве у меня есть выбор? Мы с Гонцом распорядились, чтобы нашу поклажу перенесли с судна в повозку квестера. Жалкое приспособление. Лишь немногим лучше клетки на колесах, без подвесок и с металлическими решетками на окнах, чтобы сидевший внутри беглец мог смотреть наружу, но при этом никто не видел его. Мы с грохотом двинулись из гавани в город и выехали на оживленную Игнатьеву дорогу, широкую, тянувшуюся до самого Византия. Пошел дождь со снегом. Несколько дней назад случилось землетрясение, затем на город обрушились ливни. Непогребенные тела местных жителей лежали у дороги, выжившие укрывались под временными навесами среди руин, сгрудившись у дымящихся костров. И именно этот запах, сопутствующий разорению и отчаянию, я почуял в море. Мы пересекали равнину, направляясь к покрытым снегом горам, и провели ночь в маленькой деревне, лежавшей среди островерхих гор. Гостиница была убогой, с козами и цыплятами в нижних комнатах. Цицерон ел мало и ничего не говорил. В этой чужой бесплодной земле, с людьми дикарского вида, он погрузился в пучину отчаяния. На следующее утро я с трудом уговорил его подняться и продолжить путешествие. Два дня дорога шла среди гор, и наконец мы оказались на берегу широкого озера, скованного льдом по краям. На дальнем берегу, у самой границы с Македонией, стоял город Лихнит, и там на форуме нас ожидал Гней Планций. Лет тридцати с небольшим. Он был крепко сложен и носил военную одежду. За его спиной стояли легионеры, около дюжины. И когда все они зашагали к нам, я сильно встревожился, боясь, что мы угодили в ловушку. Но Планций тепло со слезами на глазах обнял моего хозяина, что сразу же убедило меня в его искренности. Он не смог скрыть своего потрясения, при виде Цицерона. «Тебе нужно восстановить силы», — сказал он, «но, к несчастью, мы должны немедленно уйти отсюда». А потом рассказал то, что не осмелился изложить в письме. Он получил достоверные сведения о том, что трое предателей, которых Цицерон отправил в изгнание за участие в заговоре Кателины, А в троне Пэт, Касси, Лангины, и Марк Лека ищут его и поклялись убить. Цицерон окончательно сник. «Выходит, в мире нет места, где я был бы в безопасности», — охнул он. «Как же нам жить?» «Под моей защитой, как я и сказал», — заявил Гней. «Ты поедешь со мной в Фессалонику и остановишься у меня. До прошлого года я был военным трибуном и все еще числюсь в войске, поэтому там будут солдаты, чтобы охранять тебя во время твоего пребывания в Македонии. Мой дом не дворец, но он укреплен и будет твоим до тех пор, пока он тебе нужен». Цицерон молча уставился на него. Если не считать гостеприимство Флака, это было первое настоящее предложение помощи, которое он получил за несколько недель, точнее, за несколько месяцев. И сделал его молодой человек, которого Цицерон едва знал, в то время как старые союзники, вроде Помпея, отвернулись от него» и это глубоко его тронуло. Он попытался что-то сказать, но слова застряли у него в горле, и ему пришлось отвести взгляд. «Эгнатиева дорога тянется на 150 миль через горы Македонии, а потом спускается на равнину Амфаксис и достигает порта Фессалоники. Там закончилось наше путешествие». Спустя два месяца после того, как мы покинули Рим, на укромной вилле, вдали от оживленной главной улицы, в северной части города. За пять лет до этого Цицерон бесспорно был властителем Рима. Народ любил его как никого больше, кроме разве что Помпея Великого. Теперь же он утратил все». Доброе имя, положение, семью, имущество и страну. Порой он терял и душевное равновесие. Ради собственной безопасности Цицерон безвылазно сидел на вилле. Его присутствие там держалось в тайне, и у входа поставили охранника. Планцы сказал своим служащим, что его неведомый гость — старый друг — страдающий от жестокого горя и приступов печали. Удачная ложь, тем более, что отчасти она была правдой. Цицерон почти не ел, не разговаривал и не покидал своей комнаты. Иногда он разражался плачем, разносившимся по всему дому. Он не принимал посетителей и отказался увидеться даже со своим братом Квинтом, который проезжал неподалеку, возвращаясь в Рим после окончания своего наместничества в Азии. «Ты увидел бы не своего брата, не того, кого знал», писал ему Цицерон, смягчая отказ. «Даже не след его, не образ, а какое-то подобие дышащего мертвеца». Я пытался утешить его но безуспешно. Как мог я, раб, понять, каково ему ощущать потерю, если я вообще никогда не обладал тем, чего лишился он? Оглядываясь назад, я вижу, что мои попытки предложить утешение с помощью философии должны были только усугубить его раздражение. Один раз, когда я попытался привести аргумент стойков, что имущество и высокое общественное положение излишние, поскольку для счастья достаточно одной добродетели, хозяин швырнул мне в голову табурет. Мы прибыли в Фессалонику в начале весны, и я взял на себя отправку писем друзьям и родным Цицерона, дав знать, Доверительно, где мы прячемся, и прося их писать. Планцию до востребования. Лишь через три недели послания достигли Рима, и прошло еще столько же времени, прежде чем мы начали получать ответы. Вести были вовсе не ободряющими. Теренция сообщала, что обожженные стены семейного дома на Палатинском холме были снесены, дабы на этом месте вознесся Клодия в Храм Свободы. Какая насмешка! Виллу в их разграбили, поместье в Тускуле тоже захватили, пропали даже некоторые деревья из сада, их увезли соседи. Оставшись без дома, Теренция сперва нашла приют у сестры, в доме девственных висталок. Но этот нечестивый негодяй Клодий, вопреки всем священным законам, ворвался в храм и притащил меня к порциевой базилике, где имел наглость допрашивать меня перед толпой относительно моей же собственности, рассказывала она в письме. Конечно, я отказалась отвечать. Тогда он потребовал отдать нашего маленького сына в залог моего хорошего поведения. В ответ я указала на фреску с Валерием, наносящим поражение Карфагенянам, и напомнила ему, что мои предки сражались в той битве, а раз мое семейство не страшилось Ганнибала, он, Клодий, нас точно не запугает. Цицерона больше всего расстроила положение, в котором оказался его сын. Первый долг мужчины — защищать своих детей. А я бессилен исполнить его. Марк и Теренция нашли убежище в доме брата Цицерона, а его обожаемая дочь Туллия делила кров с родней своего мужа. Хотя Тулия, как и ее мать, пыталась не обращать внимания на горести, было довольно легко узнать правду, читая между строк. Она нянчилась со своим больным мужем великодушным Фруги, чье здоровье никогда не было крепким, а теперь совсем пошатнулось из-за постоянной тревоги. «Увы, мой свет, моя желанная!» — писал Цицерон жене. «Ведь к тебе все обычно прибегали за помощью, и тебя, моя Теренция, теперь так терзают. Ты повергнута в слезы и траур». «Ты день и ночь у меня перед глазами. Будьте здоровы, мои желанные. Будьте здоровы!» Положение в государстве выглядело не менее мрачно. Публик, Влоди и его приспешники продолжали занимать храм Кастера в южном углу форума. Засев в этой крепости, они могли запугивать народ, собравшийся для голосования, и проталкивать любые законопроекты. Например, один новый закон, о котором мы услышали, требовал присоединения Кипра и обложения налогом тамошних богатств ради блага римского народа, чтобы обеспечить порцию зерна, которую Клодий назначил каждому гражданину. Публий Клодий поручил Марку порцию Катону совершить это воровство, Нужно ли говорить, что закон был принят, когда голосующие отказывались обременять налогами других, тем более если это идет на пользу им самим? Сперва Катон отказался ехать на Кипр, но Клодий пригрозил ему судебным преследованием, если он ослушается. Поскольку Катон считал римские законы самым священным, что есть на свете, Он понял, что остается только повиноваться. Он отплыл на Кипр вместе со своим молодым племянником Марком Юнием Брутом, и Цицерон утратил своего самого видного сторонника в Риме. Против запугиваний Клодия Сенат был бессилен. «Даже Гней Помпей великий! Фараон!» как Цицерон и Аттик называли его между собой, начал страшиться слишком могущественного трибуна после того, как помог Цезарю выдвинуть его. Поговаривали, будто Помпей проводит время, занимаясь любовью со своей юной женой Юлией, дочерью Цезаря. Публичная же его деятельность пошла на спад. Письма Аттика содержали множество слухов насчет этого. Он пересказывал их, чтобы подбодрить Цицерона. Одно из писем уцелело. «Помнишь, когда фараон несколько лет назад вернул царю Армении престол, тот отправил своего сына в Рим как заложника, в залог хорошего поведения старика?» — писал Аттик. «Так вот, сразу после твоего отбытия...» Помпей утратил желание предоставлять кровь молодому человеку и решил поместить его у Луция Флавия, нового претора. Само собой, нашему «красавчику», как Цицерон прозвал Клодия, вскоре стало об этом известно. Он напросился к Флавию на обед, попросил показать ему царевича, а в конце трапезы утащил его, словно тот был салфеткой. «Я уже слышу твой вопрос, почему?» потому что Клодий решил возвести царевича на престол Армении вместо его отца и отобрать у Помпея все поступления из этой страны. Невероятно, но дальше все еще удивительнее. Царевич, как полагается, отплывает обратно в Армению, начинается шторм, судно возвращается в гавань, Гней Помпей велит Флавию немедленно отправиться в Анций и вновь захватить ценного заложника, но там ждут люди Клодия. На Игнатиевой дороге бой. Много людей убито, и среди них Марк Папирий, близкий друг Помпея. С тех пор положение фараона и без того плохое ухудшилось. На днях, когда он ждал на форуме суда над своим сторонником, Клодия обвинял их направо и налево. Клодий созвал своих прихвостней и начал «Как зовут распутного императора? Как зовут человека, который пытается найти человека? Кто чешет голову одним пальцем?» После каждого вопроса он давал знак, тряся полами свои тоги, так как делает фараон. И толпа, словно цирковой хор, ревела в ответ «Пампей!» В сенате никто и пальцем не шевельнул, чтобы ему помочь. Все думали, что он сполна заслужил эти оскорбления, бросив тебя. Но если Атик думал, что такие новости утешат Цицерона, он ошибался. Наоборот, тот чувствовал себя еще более оторванным от мира и беспомощным. Катон уехал. Помпей был запуган, сенат бессилен, а избиратели подкуплены. Собранная Клодием толпа управляла принятием законов, и мой хозяин потерял надежду, что ему когда-нибудь разрешат возвратиться из изгнания. Его раздражало то, в каких условиях нам приходилось существовать. Пожалуй, весной Фессалоника прелестна, но шли месяцы, настало лето, а летом Фессалоника превращается в сырой ад, полный мелких крылатых тварей. Дыхание ветерка не шевелит ломкую траву, воздух удушлив, а из-за того, что городские стены удерживают жар, ночь порой бывает жарче дня. Я спал в крошечной коморке рядом с комнатой Цицерона, вернее, пытался спать. В этом тесном помещении я чувствовал себя свиньей, жарящейся в кирпичной печи, и пот, собиравшийся у меня под спиной, казалось, был моей расплавленной плотью. Часто после полуночи я слышал, как Цицерон, спотыкаясь, бредет в темноте. Дверь открывается. Его босые ноги шлепают по мозаичному полу. Тогда я тоже выскальзывал в коридор и наблюдал за ним издалека, желая убедиться, что с ним все в порядке. Обычно он сидел во дворе на краю высохшего бассейна, фонтан забило пылью, и пристально смотрел на сверкающие звезды, словно хотел понять по их расположению, почему удача? бесповоротно изменило ему. Утром он часто вызывал меня к себе. «Тирон!» — шептал Цицерон, и его пальцы крепко стискивали мою руку. «Я должен выбраться из этой поганой дыры. Я перестаю быть самим собой». Но куда мы могли отправиться? Цицерон мечтал об Афинах или, возможно, о Родосе, Но Планций слышать об этом не хотел. Он настаивал на том, что Цицерон теперь подвергается еще большей опасности. Слухи о его пребывании в этих краях уже разнеслись, и его легко могут убить. Спустя некоторое время, я начал подозревать, что Планций наслаждается своей властью над таким знаменитым человеком, и не хочет, чтобы мы его покинули. Я поделился своими сомнениями с Цицероном, который ответил «Он мало и честолюбив. Возможно, он решил, что положение в Риме изменится, и он сможет достичь новых высот благодаря тому, что укрывает меня. Если так, он сам себя обманывает». А однажды, ближе к вечеру, когда неистовость дневной жары уменьшилась, мне случилось отправиться в город со связкой писем, чтобы послать их в Рим. Было трудно уговорить Цицерона найти силы даже для того, чтобы отвечать на послание. А когда он все-таки это делал, получался перечень жалоб. Я все еще нахожусь в том месте, лишенный всякой беседы, всякой мысли. Самое место менее всего пригодно для пребывания в нем, в таком бедственном, и печальном положении. Но все-таки он писал. «Я нанял на подмогу редким заслуживающим доверия путешественникам, которые перевозили наши письма, гонца, предоставленного местным македонским торговцам по имени Эпифан, который возил товары в Италию и из нее. Конечно, Эпифан был закоренелым и к тому же ленивым проходимцем, как и большинство людей в этом уголке мира. Но, как я решил, моих взяток хватит, чтобы купить его молчание. У Эпифана имелся склад, стоявший на склоне близ Игнатиевых ворот, близ дороги в гавань, где над крышами зданий вечно висела дымка от красно-зеленой пыли, поднимаемой путешествующими из Рима в Византии. Чтобы добраться до его конторы, Приходилось пересекать двор, где загружались и разгружались повозки. В тот день на дворе стояла колесница. Ее оглобли покоились на колодах, а выпряженные лошади шумно пили из корыта. Колесница настолько отличалась от обычных повозок, запряженных быками, что я резко остановился и подошел, собираясь как следует рассмотреть ее. Судя по всему, в пути ее не жалели. Из-за грязи невозможно было угадать первоначальный цвет. Это была быстрая и крепкая повозка, созданная для боя. Военная колесница. Встретив наверху Епифана, я спросил, чья она. Он бросил на меня хитрый взгляд и ответил. «Возничий не назвал своего имени». Попросил присмотреть за ней и все. Римлянин, уточнил я, несомненно. Один? Нет, у него был товарищ, возможно, гладиатор. Оба молодые и сильные. Когда они прибыли? Час назад. И где они сейчас? Кто же знает? Эпифан пожал плечами и показал желтые зубы. И тут меня осенило ужасная догадка ты вскрывал мои письма ты выследил меня воскликнул я господин я потрясен воистину торговец раскинул руки показывая что он ни в чем не виноват и огляделся по сторонам словно молча взывал к невидимому судье как можно предполагать такое мерзавец эпифан Для человека, зарабатывающего на жизнь обманом, он врал просто ужасно. Я повернулся, выбежал из комнаты, бросился вниз по лестнице и несся до тех пор, пока не увидел нашу виллу. Неподалеку от нее по улице слонялись двое с виду грубые негодяи, и я замедлил шаг когда незнакомцы повернулись и посмотрели на меня. Я нутром почуял, что их послали, чтобы убить Цицерона. У одного из них от брови до челюсти тянулся жуткий шрам. Эпифан сказал правду. Он явился прямиком из гладиаторских казарм. А второй, возможно, был кузнецом, судя по чванному виду, чуть ли не самим вулканом, с бугристыми загорелыми икрами и предплечьями, с черным, как у негра, лицом. Он окликнул меня. «Мы ищем дом, где живет Цицерон!» Я стал говорить, что ничего не знаю, но он прервал меня. «Скажи, что Титани Милон явился прямиком из Рима, и желает выразить ему свое почтение. В комнате Цицерона было темно. Свеча погасла из-за недостатка воздуха. Он лежал на боку лицом к стене. Мелон, повторил он безжизненным голосом, когда я рассказал обо всем. «Это еще что за имя? Грек, что ли?» Но потом Цицерон перевернулся на спину и приподнялся на локтях. «Подожди. Не выдвигался ли недавно в трибуны человек с таким именем?» «Это он и есть», — закивал я. «И он здесь». «Но если его избрали трибуном, почему он не в Риме?» «Он вступает в должность через три месяца. Он сказал, что хочет поговорить с тобой». Длинный путь для того, чтобы просто поболтать. Что мы о нем знаем? Ничего. Может, он явился, чтобы меня убить? Возможно. С ним приехал гладиатор. Это не внушает доверия. Цицерон снова лег и, подумав, сказал. Что ж, какая разница? Я в любом случае все равно, что мертв. Он прятался в своей комнате так долго, что, когда я отворил дверь, дневной свет ослепил его, и Цицерон поднял руку, прикрывая глаза. С затекшими конечностями, бледной, полуголодной, со взлохмаченными седыми волосами и бородой, мой хозяин походил на мертвеца, только что восставшего из могилы. И вряд ли стоило удивляться тому, что, когда он вошел в комнату, поддерживаемый моей рукой, Милон его не узнал. Только услышав знакомый голос, пожелавший ему доброго дня, наш посетитель задохнулся, прижал руку к сердцу, склонил голову и заявил, что это величайший миг в его жизни и величайшая честь для него что он бесчетное множество раз слышал, как Цицерон выступает в суде и сростры, но даже не думал познакомиться с ним, отцом Отечества, не говоря уже о том, чтобы, как он смеет надеяться, иметь возможность оказать ему услугу. Он еще долго говорил в том же духе и, в конце концов, добился от Цицерона того, чего я не слышал от него месяцами — смеха. «Да, очень хорошо, молодой человек, довольно!» — остановил он нашего гостя. «Я понял, ты рад меня видеть, иди сюда!» С этими словами Цицерон шагнул вперед, раскинув руки, и они обнялись. «В дальнейшем моего хозяина немало упрекали за дружбу с Милоном, и не напрасно!» Молодой трибун был упрямым, вспыльчивым и безрассудным. Однако порой эти свойства ценнее благоразумия, спокойствия и осторожности. А тогда были как раз такие времена. Кроме того, Цицерона тронуло то, что Милон приехал в такую даль лишь из желания повидаться с ним. Он почувствовал, что с ним еще... Не все кончено. Он пригласил Милона остаться на обед и приберечь до той поры все, что он собирается сказать. Ради такого случая Сацерон даже слегка занялся собой, расчесав волосы и переодевшись в не столь похоронный наряд. Планцы отсутствовал. Он уехал вглубь страны в Тавриану, чтобы разбирать дела в местных судах и поэтому за столом сидели только мы трое. Спутник Милона Мир Милон по имени Бирия обедал на кухне. Даже такой добродушный человек, как Цицерон, известный тем, что время от времени мирился с присутствием актера на своих обедах, отказывался есть вместе с гладиатором. Мы возлегли в саду, внутри шатра из тонкой сети, Защищавшего нас от насекомых, и в следующие несколько часов узнали кое-что о Милоне и о том, почему он проделал нелегкий путь в семь сотен миль. По его словам он происходил из благородной, но не богатой семьи. Его усыновил дед с материнской стороны, и все равно денег не хватало, так что ему пришлось зарабатывать на жизнь возглавляя гладиаторскую школу в Компании и поставляя бойцов для похоронных игр в Риме. Неудивительно, что мы никогда о нем не слышали, заметил мне позже Цицерон. Милон часто приезжал в город по делам и, как заявил он, ужасался насилию и запугиванием, творимым Клодием. Он плакал, видя, как Цицерона изводили, позорили и в конце концов выгнали из Рима. Милон решил, что он, как никто другой, способен помочь восстановить порядок, после чего связался через посредников с Помпеем и сделал ему предложение. «То, что я собираюсь сказать, должно храниться в строжайшей тайне», сказал он, искоса взглянув на меня. «Об этом не должен знать никто». «Кроме нас троих». «А кому я расскажу?» — возразил Цицерон. «Рабу, который выносит мой ночной горшок, повару, который приносит мне еду. Уверяю, больше я ни с кем не вижусь». «Очень хорошо», — ответил наш новый знакомый. Затем он сообщил, что предложил Помпею передать в его распоряжение сотню пар отлично подготовленных бойцов, чтобы отбить срединные улицы Рима и положить конец владычеству Клодия над законодательным собранием. Взамен Милон просил Помпея дать ему денег на покрытие расходов и поддержать его на трибунских выборах. — Ты же понимаешь, я не мог сделать всего этого как обычный гражданин, Меня бы казнили, объяснил он. Я сказал, что мне нужна неприкосновенность должностного лица. Цицерон внимательно смотрел на Милона, едва прикасаясь к еде. И что ответил, Помпей? спросил он. Сперва он от меня отмахнулся, сказал, что подумает. Но потом возникло дело с царевичем Армении, когда люди Клодия убили Папирия. «Ты об этом знаешь?» «Да, мы кое-что слышали. Так вот, убийство друга как будто заставило Помпея Великого подумать над моими словами, потому что в тот день, когда папире возложили на погребальный костер, Помпей позвал меня в свой дом. «Та мысль насчет того, чтобы ты сделался трибуном, считай, что мы договорились», — сказал он мне. «И как Клодий отнесся к твоему избранию?» — спросил Цицерон. «Он должен был понимать, что у тебя на уме. Вот поэтому я здесь. А теперь то, о чем ты не слышал, поскольку я покинул Рим сразу после того, как это случилось, и ни один гонец не мог добраться сюда быстрее меня». Милон замолчал и поднял чашу, чтобы ему налили еще вина. Наш гость не торопился, ведя свое повествование. Он явно был хорошим рассказчиком и собирался поведать все в нужное время. Это произошло недели две тому назад, вскоре после выборов. Помпей занимался какими-то мелкими делами на форуме и наткнулся на шайку Клодия. Несколько толчков плечом и ударов локтем, и один из них выронил кинжал. Все это видело множество людей, поднялся оглушительный крик, мол, они собираются убить Помпея. Свита Помпея быстро вывела его с форума и доставила домой, где тот заперся. Он до сих пор сидит там, насколько мне известно, в обществе одной только госпожи Юлии. Цицерон удивленно вскинул брови. «Помпей великий? Заперся в собственном доме?» «Я не буду тебя винить, если ты решишь, что это смешно. Да и кто бы так не решил? В этом есть суровая справедливость, и Помпей это знает. Он даже сказал мне, что совершил величайшую в своей жизни ошибку, позволив Клодию выгнать тебя из города». Помпей так сказал, «Вот зачем я мчался через три страны, останавливаясь лишь для сна и еды, известить тебя о том, что он делает все возможное для отмены твоего изгнания. Он хочет, чтобы ты вернулся в Рим, чтобы мы втроем сражались бок о бок» ради спасения республики от Клодия и его шаек. Что ты скажешь на это? Мелон напоминал пса, только что положившего к ногам хозяина убитую дичь. Будь у него хвост, он бы постукивал и моложе. Но если он ожидал восторга или благодарности, то его постигло разочарование. Пусть Цицерон пребывал в унынии и выглядел неприбранным, он сразу проникал в суть вещей. Покрутив чашу, в которой завихрилось вино, хозяин нахмурился, прежде чем заговорить. «А Цезарь с этим согласен?» «А вот это», — сказал Милон, слегка шевельнувшись на ложе, — «вам придется уладить». Между собой. «Помпей сделает свое дело, а ты должен сделать свое. Для него будет трудно выступать за твое возвращение, если Цезарь станет решительно возражать». «И так он хочет, чтобы я помирился с Цезарем. Надо успокоить его, так сказал Помпей». Пока мы разговаривали, стемнело. Рабы зажгли лампы вдоль границ сада, их свет еле пробивался сквозь мотыльков. Но на столе ничего не горело, поэтому я не мог как следует разглядеть лицо Цицерона. Он долго молчал. Как обычно, было страшно жарко, и я улавливал ночные звуки Македонии. Стрека цикад, писк комаров, время от времени собачий лай — и голоса местных жителей, говоривших на странном, грубом языке. Я гадал, не думает ли Цицерон о том же, о чем и я. Еще один год в таком месте убьет его. Возможно, к нему пришли такие мысли, потому что, в конце концов, он вздохнул, сдаваясь, и спросил. — И как именно мне следует его успокоить? — Тебе решать, — ответил Милон. Если кто и может найти верные слова, так это ты. Но Цезарь ясно дал понять Помпею, что ему нужно нечто, изложенное на письме, прежде чем он начнет думать о пересмотре своего отношения ко всему этому. Мне надо дать тебе свиток, чтобы ты отвез его в Рим? Нет, эта часть соглашения должна остаться между тобой и Цезарем. Как считает Помпей, лучше отправить в Галлию твоего личного посланца, которому ты доверяешь, чтобы тот передал в руки Цезаря письменное обязательство. Цезарь. Похоже, все замыкалось на нем. Я снова подумал о звуках его труп, когда он покидал Марсово поле, И в сгущающейся темноте скорее ощутил, чем увидел, как оба возлежавших рядом мужчины повернулись и посмотрели на меня.